Четвертое. Демонология погружена в природу. Природа считается последней, превосходящей все необходимостью. Животные демоничны. И человек ощущает себя демоничным в той мере, в какой он подобен животному. Господство демонологического воззрения ведет к утрате самосознания человека, к природе. При некотором благополучии возникает демонологическое воззрение как доверие природе. но доверие природе не есть доверие Богу. Если доверие природе наталкивается на границы, остающиеся еще доверие не находит больше почвы в природе. Доверие природе превращается в служение идолам, что и совершалось в культах природы во всем мире. Пятое. Современная демонология всегда эстетическая позиция. Для нее характерно, что демонологически мыслимые ни к чему не обязывает. Это созерцание мнимо-реального вместо осуществления собственной реальности. Это отступление к эстетическому созерцанию, темной воли, к неопределенному, как извращенному самоутверждению, подходящему медиуму. Такая позиция позволяет страсть как минутный эффект, но ведет к уклонению от страсти, несущей жизнь, непоколебимо сохраняющегося решения. Можно призывать к выбору между добром и злом, но затем парализовать само это решение посредством признания зла в трагическом. Создается возможность для постоянного смещения этического и эстетического. То с моральной патетикой говорится о добре и зле, то эстетически о демоническом. Там, где нет выхода, всегда дозволено перепрыгнуть от этического к эстетическому. Человеку не нужно больше отвечать за себя, ибо он располагает для каждого положения великолепием эстетических образов. Жизнь остается рассеянием в многообразии случайного. Шестое. Демонология намечает промежуточное бытие, которое не есть ни эмпирическая реальность, ни трансцендентная действительность. Демонология хочет схватить реальность, и упускает ее, полагая, что достигает иллюзорного, сверхчувственного. Она теряет ясность познаваемого. Стремясь к сверхчувственному, она упускает его, полагая, что обладает им в качестве имманентного. Она теряет Бога. Но все, что не есть мир, доказуемый в качестве реальности, или Бог, лишь обман и иллюзия, которая проявляется именно тогда, когда в нашем охваченным дурманом стремления к назиданию и к сенсации, мы испытываем страстную взволнованность. Есть Бог и есть мир, но между ними нет ничего. Всякая реальность может быть словом или вестником Бога посредством того, что они суть в качестве шифров, но нет богов, кроме Бога, и нет демонов. Все зависит от того, как я ощущаю перст Божий на границах реальности. Все, что примешивается к этому, есть, по-видимому, лишь материалистическая нелепость или безбожное фантазирование.